Глава 12 Теперь в музей забытых вещей сколот приходил каждый день по нескольку раз. Причем в разное время. Утром до открытия, поздно вечером. Всем уже примелькался и надоел. Он не единожды говорил с ночным сторожем, с бабушками-смотрительницами. А одну из них, Валгу, что шила ему смирительную рубашку и отвела на вокзал полтора года назад, Узнал. Однако все они настороженно его выслушивали и пожимали плечами, если спрашивал о стратеге. «А кто это?» — делали обескураженный, безвинный вид. «У нас такого нет, не слыхали». «Директор музея», — терпеливо объяснял он, — «ваш начальник». «Директор у нас есть», — соглашались лукавые старушки. «Только у него фамилия другая, да и нету его сейчас». Тебе-то на что? Несколько раз Сколот называл себя, начинал рассказывать свою подлинную историю, говорил, что недавно вырвался из ловушки для странников и, прежде чем попасть в Великий Новгород, долго блуждал по вокзалам и железным дорогам. И видел, что его не хотят понимать, смотрят как на блаженного и вроде даже сочувствуют. Было ясно, что все они получили наказ не признавать лишенца, а сам стратик наверняка попросту избегал его, не желая встречаться. Сколод все равно приходил. Целыми ночами дежурил возле флигеля в надежде встретить там кого-либо из странников и уже ничего не объяснял, а примкнув к экскурсии туристов, обходил всю экспозицию и внимательно слушал новенькую экскурсоводшу. Однажды, улучив момент, поднырнул под цепочку в красном бархате и поднялся по лестнице на третий этаж, где обитал вершитель судью. Старинная дубовая дверь оказалась запертой на внутренний замок, и, судя по пыли на медно-литой ручке, давно не отворялась. «Молодой человек!» — в тот же час послышался запоздалый дребезжащий голосок, утратившей бдительность старушки. «Вход запрещен. Читать умеешь?» «Что за этой дверью?» — уже нагло спросил он, перегнувшись через перил. «Как что? Мастерские? Склад? А ну спускайся! Ты же с туристами был!» Сколод спустился и сделал последнюю попытку пробиться сквозь заслон. «Я не с туристами. Я сам по себе. Там за дверью живет стратик. Я был у него дважды. Поднимался по этой лестнице, открывал ту дверь. Все помню». Я лишенец, и вы меня знаете. Это я выпустил из запасников белую ящерицу. Помните? Ту, что сидела в подвале флигеля. Расплавил решетку и выпустил. Мы ящериц в запасниках не держим, ответила ему сиделка. Там всякие старые вещи. Я понимаю тебя, Дара. Он терял терпение. Но наказание не может быть бесконечным. Помоги мне встретиться со стратигом. Ну или хотя бы передай просьбу. Я хотел узнать, жив ли мой отец, мама. Мне больше ничего не надо. Смотрительница пугливо от него отпрянула. Иди отсюда, парень, по-хорошему. А вот никуда не пойду. Он сел на ступеньку. Буду сидеть, пока не пустишь. Старушка достала из кармана фарточка-колокольчик и позвенела у себя на ухом. Словно по тревоге прибежала экскурсоводша, чопорная молодая особа в строгом костюмчике, в больших очках школьной отличницы и с гладенькой, прилизанной прической. «Вот Марина Сергеевна», — доложила бабуля, «про отца пришел узнать. Странный какой-то, говорит, как бредит, то про ящерицу толкует, то про мамонта. Теперь сел и сидит. Ну что мне, заметло идти?» «Я научный руководитель музея», представилась девица нудным суконным голосом. «Вы что хотели?» Это тоже была дара и исполняла здесь свой урок. Посторонних людей стратик возле себя не держал. Кроме того, Сколод только что выслушал из ее уст экскурсионную сагу о забытых вещах и по отдельным отступлениям репликам в том убедился. А после зала зеркал где экскурсоводша поднялась на высокий поэтический уровень и ненароком поведала туристам тайну о том, что все старинные серебряные, либо стеклянные с посеребрением зеркала и некоторые отражающие поверхности имеют такую же память, как, например, цифровые носители и способны столетиями хранить информацию, Сколот уже более не сомневался, кто перед ним. «Я сын мамонта», — сбивчиво заговорил он, — Русинова Александра Алексеевича. Меня зовут Алексей. Вернее, звали. Одиннадцать лет я пробыл в истоке реки Урра. Вкушал соль. Когда вернулся, стротик лишил меня пути. Я отпустил на волю белую ящерицу. Но он не за это. Короче, долго рассказывать за что. А Валга надела на меня смирительную рубашку. И я обрастаю шерстью. Скоро сам стану, как мама. Хочешь, покажу» и распустил молнию на куртке. «Нет, не хочу!» испугалась экскурсоводша. «Не люблю волосатых. Вы что хотите, молодой человек?» В общем, я получил весть, будто моего отца убили. Задушили струной где-то в Швейцарии. Или сказали, покончил с собой. Зазноба сказала. Но это ее прозвище. На самом деле, она Дара, Инга. Может, знаешь... Не знаю я вашей зазнобы. Я не верю. Мамонт не мог погибнуть. Валькирия держит над ним обережный круг. Экскурсоводша поморщилась, тряхнула гладко зачесанной головкой. Что вы такое говорите? Ничего не понимаю. И беспомощно взглянула на смотрительницу. Должно у него горячка, определила та. Вон глаза красные, а губы белесые. «Никакая не горячка!» — страстно произнес Сколот и облизнул обветренные потрескавшиеся губы. «Я вырвался с Мауры, пристроился к клину журавлей и с ними вылетел. Потом долго блуждал». «Валькирия — это же из скандинавского эпоса!» — умненько заметила научная сотрудница, верно желая его утешить. «Валькирия — белая ящерица. Она ждала суда». И, наверное, ее лишили косм и памяти. Но я сейчас хотел узнать о судьбе отца. Не понимаю, при чем здесь ваш отец? Он избран Валькирией. Куда избран? Все ночи в Великом Новгороде сколод спал урывками на вокзале, на берегу Волхова или в музейном парке, после полуночи перепрыгивая через забор. Поэтому усталость накопилась. Мысли путались, и неотвратимо близилось затмение разума. Однако последний вопрос Дары ему показался не тупым, а откровенно издевательским, ибо он по хитрым ее глазкам видел, все понимает. «Ладно, хорошо», — удержался он от резкости. «Стратик отнял у меня пояс сколота, и я теперь не могу устоять перед земными страстями. Мне трудно жить в мире, я лишенец». «Но я не изгой. Даже будучи родивым, я все равно останусь гоем. и Истратик обязан с этим считаться. Почему он избегает меня?» Экскурсоводша пожала узенькими плечиками. «Спросите у него сами». «Открой дверь наверху, и я спрошу». «А что, у нас там кто-то есть?» Чего-то опять испугалась она и покосилась на верхнюю лестничную площадку. «Там гостиная». «А дальше зал с камином», – торопливо подсказал Сколот. «Зал, где обитает стротик. Старые дары еще называют его государь. Что ты скрываешь? Я первый раз приходил сюда в 16 лет, и мне здесь вручили пояс Сколота. Его дают юношам, чтобы не искушались земными страстями и посвящали себя науке, как монахи молитвами. Ты еще тогда в куклы играла, когда я надел пояс». «Я в куклы не играла», — почему-то обиделась экскурсоводша. «Кто у нас живет в Мезонине?» Этот строгий административный вопрос был адресован сиделке. «Марина Сергеевна, людей наверху нету», — напряглась та, косясь на Сколота. «Там старые вещи сложены, которые на выставку не попали. Ну и реставраторы работали». Сколот кое-как вымучил улыбку. Не надо меня обманывать, Дар, у тебя это плохо получается. Откройте ему и покажите, вдруг сердобольно посоветовала старушка. Ведь не отстанет Марина Сергеевна, который раз уже приходит, я его запомнила. Может успокоиться, может правда парень отца потерял. Пустите его, ключи-то у вас. А если что-нибудь стащит или присмотрится, а потом залезет? Слова ее показались обидными, оскорбительными, но пришлось вытерпеть. Смотрительница профессионально обыскала его взгляды. Этот не стащит. Экскурсоводша порылась в сумочке, вынула ключи и пошла вверх по ступеням. Сколок последовал за ней, но и старушка не отстала. Повели как под конвой. Замок был тоже старинный, с медно-литой, Накладкой в вензелях Хотя открылся легко Сразу за дверью И впрямь оказалась просторная гостиная Однако сплошь заставленная Столярными верстаками Заляпанными краской Столами На стенах полки с инструментами Книгами И все покрыто толстенным слоем пыли От былой торжественности Не осталось и следа Денег на реставрацию нет На ходу и привычно Пояснила научный сотрудник Временно прекратили А дальше у нас просто склад забытых вещей В запасники уже не входят А люди все несут и несут И отомкнула следующую дверь За которой и впрямь был зал с камином И начиналась анфилада небольших комнат Сплошь заставленная антикварными креслами Диванчиками и шкафами не дубовых лавок Ни длинного стола, ни звериных шкур И никаких признаков жилья. Сколок подошел к камину, Открыл дверцы чугунного кислинского литья. Последние полвека вряд ли его топили. «Как же так?» — неизвестно у кого спросил он. «Этого не может быть! Я же отлично помню!» Возможно, и вот он растрогал сиделку. «Да, случается, парень». Посожалела она. Бывает, или почудится, или во сне увидишь. А то намечтаешь себе, Бог, весь что, а потом кажется. В молодости оно всякое случается. Даже строго экскурсоводша прониклась. Это как в зеркале. Отражение реальности. Но только отражение. Что вы мне тут рассказываете? Со страстью начал было сколо, И оборвал себя, чтобы не закричать. «Как его фамилия, говорите?» «Кого?» Занятый своими метущимися мыслями спросил он. «Человека этого, но который будто у нас тут обитает». «Это не фамилия», обреченно вымолвил Сколот. «Это урок, который он исполняет. Стратик. По-старому, государь. Он управляет в миру всей жизнью хранителей сокровищ Варвар». -Вар. «Да что я вам тут?» «Государь?» «Это любопытно. Фамилия у него какая? Зовут как?» «Не знаю. А как вашего директора?» «Юрий Никитич Строганов». «Ну вот же, вот», — воспрял Сколот, — «очень созвучно. Тем более Строганов. Значит, из тех самых уральских Строгановых. Может, вы в самом деле ничего не знаете, а я тут перед вами?» «Как не знаю». Юрий Никитич, внук Василия Васильевича, с гордостью сообщила экскурсоводшу, знаменитого ленинградского акушера-гинеколога. Где он сейчас? Кто? Василий Васильевич? Директор. Юрий Никитич в командировке. А он разве не из графьев? Простодушно спросила смотрительница. Экскурсоводша смутилась. Должно быть, не знала и поспешила закончить разговор. Ну, убедились? Тут нет никого, только изломанная мебель. Прошу на выход, я запру дверь. Сколод в ту минуту, ничего кроме растерянности не испытывал. И все еще искал взглядом что-нибудь знакомое, узнаваемое, что нельзя поменять за прошедшие полтора года. Стены, потолок, вид из окна. Но ничего конкретного не находил. Даже старинная стеклянная перегородка с морозным узором исчезла, и камин показалось не такой большой и величественный, каким запомнился. Впрочем, он при стратеге особенно-то камин не разглядывал, а использовал по назначению, разжигал топливо, чтобы продемонстрировать его возможность. В последний миг Сколот увидел за камином кованую подставку с топочным инструментом, однако разглядеть его не успел. Перед глазами мелькнули только ухватистые рукоятки с винзелями. А жаль. Вот если бы там оказались совок и щипцы с расплавленными концами. Но экскурсоводша уже запирала тяжелую дубовую дверь на ключ. «А вам сторож не нужен?» Вдруг осенил его. «Я бы мог послужить. Бесплатно». «У нас штат заполнен», — был строгий ответ. «Спускайтесь». Сколот побрел по лестнице вниз. «Может, дворник?» Он поднырнул под цепочку. «Или садовник, лесник. Парк здесь неухожен». «Не требуется», — прозвучало, как выстрел в затылок. «Ты что ищешь-то?» — спросила смотрительница. «Не пойму, работу, ящерицу или отца?» «Сейчас отца. Что тогда на работу просишься?» Хочу дождаться стратега, признался он, или вашего директора. Дождусь и спрошу. Юрий Никитич за рубежом, в Китае. В Китае? Да. А что? Поехал делиться опытом. Каким опытом? Музейного дела у китайцев тоже есть забытые вещи, вышедшие из обихода. Пригласили. Когда вернется? Когда надо, тогда и вернется. — Ну уж теперь точно дождусь, — клятвенно проговорил Сколод. За нигде не нибудь экскурсоводша выдавливала его с лестницы, чуть ли не толкая в спину. И чтоб на территории музея я вас не видела. — Ты выдала себя с головой? — Сколод добровольно шагнул за порог и резко обернулся, оказавшись с ней лицом к лицу, когда говорила о зеркалах. Ты же в них только смотришься и не умеешь считывать отраженную информацию. Поэтому туристы приняли это за аллегорию. «Что вы мне тыкаете?» — возмутилась она, не найдя иных аргументов. «Хочешь, научу?» Он отступил под напором ее когтистых пальчиков. «Я объясню материальную природу серебра или воды. Ты же упомянула о корпускулярной памяти ее жидких кристаллов. Если в реке отразились берег, чье-то лицо, их можно увидеть в каждой капле, даже спустя много лет. «Ничего я не хочу!» Экскурсоводша обошла его и застучала каблучками по коридору. «Она у нас недавно», — объяснила смотрительница. наровистая. А директор и вправду уехал в Китай. «Говорят». «Они не сумели активизировать Соларис?» «Чего?» «Китайцам не удалось возбудить энергию топлива. А пока они не исследуют процесс горения, никогда не наладят его производство. Так что скопировать им не удастся». «Я ничего этого не знаю. Мое дело за вещами присматривать и за посетителями». «Обратно, когда ждете?» «Мы его все время ждем, как уехал», схитрила смотрительница. «Он нам как отец родной. Ты ступай себе, парень. Посмотрел на забытые вещи и ступай. А то взяли моду про всякие энергии тут плести. Повинуюсь Року, усмехнулся он, направляясь к двери черного хода.